Девятое. Прошлое. Несколько дней после катастрофы Нетти не выходил из своей комнаты, а в глазах Стерни я стал подмечать иногда прямо недоброжелательное выражение. Бесспорно, из-за меня погиб выдающийся ученый и математический ум Стерни не мог не делать сравнения между величиной ценности той жизни, которая была утрачена, и той, которая была спасена. Менни оставался неизменно ровным и спокойным и даже удвоил свое внимание и заботливость обо мне. Так же вели себя и Энно, и все остальные». Я стал усиленно продолжать изучение языка марсиан и при первом удобном случае обратился к Менни с просьбой дать мне какую-нибудь книгу по истории их человечества. Менни нашел мою мысль очень удачной и принес мне руководство, в котором популярно излагалась для детей марсиан всемирная история. Я начал с помощью Нетти читать и переводить книжку. Меня поражало искусство, с каким неизвестный автор оживлял и конкретизировал иллюстрациями самые общие и самые отвлеченные, на первый взгляд, понятия и схемы. Это искусство позволяло ему вести изложение по такой геометрически стройной системе, в такой логически выдержанной последовательности, как не решился бы писать для детей ни один из наших земных популяризаторов. Первая глава имела прямо философский характер и была посвящена идее Вселенной как единого центра, все заключающего в себе и все собою определяющего. Эта глава живо напомнила мне произведение того рабочего мыслителя, который в простой и наивной форме первый изложил основы пролетарской философии природы. В следующей главе изложение возвращалось к тому необозримо отдаленному времени, когда во Вселенной не сложилось еще никаких знакомых нам форм, когда хаос и неопределенность царили в безграничном пространстве. Автор рассказывал, как обособлялись в этой среде первые бесформенные скопления неуловимо тонкой, химически неопределившейся материи, Скопления эти послушали зародышами гигантских звездных миров, какими являются звездные туманности, и в числе их наш Млечный Путь с двадцатью миллионами солнц, среди которых наше Солнце — одно из самых маленьких. Далее шла речь о том, как материя, концентрируясь и переходя к более устойчивым сочетаниям, принимала форму химических элементов, а рядом с этим первичные бесформенные скопления распадались, и среди них выделялись газообразные солнечно-планетные туманности, каких сейчас еще при помощи телескопа можно найти многие тысячи. История развития этих туманностей, кристаллизации из них Солнц и планет излагалась одинаково с нашей Канта-Лапласовской теорией происхождения миров, но с большей определенностью и с большими подробностями. «Скажите, Менни, — спросил я, — неужели вы считаете правильным давать детям с самого начала эти беспредельно общие и почти столь же отвлеченные идеи, эти бледные мировые картины, столь далекие от их ближайшей конкретной обстановки? Не значит ли это населять детский мозг почти пустыми, почти только словесными образами? «Дело в том, что у нас никогда не начинают обучение с книг», — отвечал Менни. «Ребенок черпает свои сведения из живого наблюдения природы и живого общения с другими людьми». Раньше, чем он возьмется за такую книгу, он уже совершил множество поездок, видел разнообразные картины природы, знает множество пород растений и животных, знаком с употреблением телескопа, микроскопа, фотографии, фонографа, слышал от старших детей, от воспитателей и других взрослых друзей много рассказов о прошлом и отдаленном. Книга, подобная этой, Должна только связать воедино и упрочить его знания, заполняя мимоходом случайные пробелы и намечая дальнейший путь изучения. Понятно, что при этом идея целого, прежде всего и постоянно должна выступать с полной отчетливостью, должна проводиться от начала и до конца, чтобы никогда не теряться, в частности. Цельного человека надо создавать уже. В ребенке. Все это было для меня очень непривычным. Но я не стал подробнее расспрашивать Мэнни. Мне все равно предстояло непосредственно познакомиться с марсианскими детьми и с системой их воспитания. Я возвратился к своей книжке. Предметом следующих глав являлась геологическая история Марса. Ее изложение, хотя и очень сжатое, было полно сопоставлений с историей Земли и Венеры. При значительном параллелизме всех трех основное различие заключалось в том, что Марс оказывался вдвое старше Земли и почти в четверо старше Венеры. Были установлены и цифры возраста планет. Я их хорошо помню, но не стану приводить здесь, чтобы не раздражать земных ученых, для которых они оказались бы довольно неожиданными. Далее шла история жизни с самого ее начала. Давалось описание тех первичных соединений, сложных циановых производных, которые, не будучи еще настоящей живой материей, обладали многими ее свойствами, и описание тех геологических условий, при которых эти соединения химически создавались. Выяснялись причины, в силу которых такие вещества сохранялись и накоплялись среди других, более устойчивых, но менее гибких соединений. Прослеживалось шаг за шагом усложнение и дифференциация этих химических зародышей всякой жизни, вплоть до образования настоящих живых клеток, с которых начинается царство протистов. Картина дальнейшего развития жизни сводилась к лестнице прогресса живых существ или, вернее, к их общему генеалогическому древу, от протистов до высших растений, с одной стороны, до человека, с другой стороны, вместе с различными боковыми отверстиями. При сравнении с земной линией развития оказывалось, что на пути от первичной клетки до человека ряд первых звеньев цепи почти одинаков, и также незначительные различия в последних звеньях, и в средних различий гораздо больше. И Это представлялось мне чрезвычайно странным. «Этот вопрос, — сказал мне Нетти, — насколько я знаю, еще не исследован специально. Ведь еще 20 лет тому назад мы не знали, как устроены высшие животные на земле, и мы сами были очень удивлены, найдя такое сходство с нашим типом. Очевидно, число возможных высших типов, выражающих наибольшую полноту жизни, не так велико, и на планетах, настолько сходных, как наши, в пределах весьма однородных условий, природа могла достигнуть этого максимума жизни только одним способом. — И при том, — заметил Мэнни, — Высший тип, который завладеет своей планетой, есть тот, который наиболее целостно выражает всю сумму ее условий, тогда как промежуточные стадии, способные захватить только часть своей среды, выражают эти условия также частично и односторонне. Поэтому при громадном сходстве общей суммы условий высшие типы должны совпадать в наибольшей мере, а промежуточные в силу самой своей односторонности представляют больше простора для различий. Я вспомнил, как мне еще во время моих университетских занятий та же мысль об ограниченном числе возможных высших типов пришла в голову по совершенно другому поводу. У спрутов, морских головоногих моллюсков, высших организмов, целой ветви развития, глаза необычайно сходны с глазами нашей ветви позвоночных а между тем происхождение и развитие глаз головоногих совершенно иное. Настолько иное, что даже соответственные слои тканей зрительного аппарата расположены у них в обратном нашему порядке. Так или иначе, факт был налицо. На другой планете жили люди, похожие на нас, и мне оставалось усердно продолжать свое ознакомление с их жизнью и историей. Что касается доисторических времен и вообще начальных фаз жизни человечества на Марсе, то и здесь сходство с земным миром было огромное. Те же формы родового быта, тоже обособленное существование отдельных общин, тоже развитие связей между ними посредством обмена, но дальше начинались расхождения, хотя и не в основном направлении развития, а скорее в его стиле и характере. Ход истории на Марсе был как-то мягче и проще, чем на Земле. Были, конечно, войны племен и народов, была и борьба классов, но войны играли сравнительно небольшую роль в исторической жизни и сравнительно рано совсем прекратились, а классовая борьба гораздо меньше и реже проявлялась в виде столкновений грубой силы. Это, правда, не указывалось прямо в книге, которую я читал, но это было очевидно для меня из всего изложения. Рабство марсиане вовсе не знали. В их феодализме было очень мало военщины, а их капитализм очень рано освободился от национально-государственного дробления и не создал ничего подобного нашим современным армиям. Десятое. Прибытие. Управляемый ясной головой Менни, Этернев без новых приключений продолжил свой путь к далекой цели. Мне удалось уже сносно приспособиться к условиям невесомого существования, а также исправиться с главными трудностями языка марсиан, когда Менни объявил нам всем, что мы прошли половину пути и достигли наивысшего предела скорости, который отныне будет уменьшаться. В точно указанный Менни момент Этеренеф быстро и плавно перевернулся. Земля, которая давно уже из большого светлого серпа успела сделаться маленьким, а из маленького серпа ярко зеленоватой звездой вблизи солнечного диска теперь из нижней части черного шара небосвода перешла в верхнее полушарие, а красная звезда Марса, ярко сиявшая над нашими головами, оказалась внизу. Прошли еще десятки и сотни часов, и звезда Марса превратилась в ясный маленький диск, а скоро стали заметны две маленькие звездочки его спутников — Деймос и Фобос. Невинные крошечные планетки, ничем не заслужившие этих грозных имен, означающих по-гречески ужас и страх, Серьезные марсиане оживились и все чаще приходили в обсерваторию. Энно посмотрел на родные страны. Смотрел и я, но плохо понимал то, что видел, несмотря на терпеливое объяснение Энно. Там было действительно много для меня странного. Красные пятна оказывались лесами и лугами, а совсем темные — полями, готовыми к жатве. Города представлялись в виде синеватых пятен, и только вода и снега имели понятный для меня оттенок. Веселый Энно иногда заставлял меня угадывать, что я вижу в поле аппарата, и мои наивные ошибки сильно смешили его и Нетти. Я же за это платил им шутками, в свою очередь называя их планету царством ученых слов и перепутанных крас. Размеры красного диска все более возрастали. Скоро он уже во много раз превосходил заметно уменьшившийся кружок Солнца и был похож на астрономическую карту без надписей. Сила тяжести тоже заметно начала прибавляться, что было для меня удивительно приятно. Деймос и Фобос из светлых точек превратились в крошечные, но ясно очерченные кружки. Еще пятнадцать-двадцать часов, и вот уже Марс, как плоскошарие, развертывается под нами, и простым глазом я вижу больше, чем дают все астрономические карты наших ученых. Диск Деймос скользит по этой круглой карте, а Фобус нам не виден. Он теперь по ту сторону планеты. «Все радуются вокруг меня», — Один я не могу преодолеть тревожного тоскливого ожидания. Ближе и ближе. Никто не в силах чем бы то ни было заниматься. Все смотрят вниз, где развертывается другой мир. Для них родной, для меня полный тайн и загадок. Одного Менни нет с нами. Он стоит у машины. Последние часы пути самые опасные, надо проверять расстояние и регулировать скорость. Что же я, невольный колумб этого мира, не чувствую ни радости, ни горести, ни даже того успокоения, которое должен принести вид твердого берега после долгого пути по океану, неосязаемого. Будущие события уже бросают тень на настоящее. Остается всего два часа. Скоро мы вступим в пределы атмосферы. Сердце начинает мучительно биться. И не могу я больше смотреть. Ухожу в свою комнату. Нетти уходит за мной. Он начинает со мной разговор не о настоящем, а о прошлом, о далекой земле, там, наверху. «Вы должны еще туда вернуться, когда выполните задачу», — говорит он, и его слова звучат для меня как нежное напоминание о мужестве. «Мы разговариваем об этой задаче, о ее необходимости, о ее трудности. Время незаметно для меня проходит. Нети смотрит на хронометр. Мы приехали. Пойдем к нам», — говорит он. РНФ остановился, сдвигаются широкие металлические пластинки, свежий воздух врывается внутрь, чистое зеленовато-синее небо над нами, толпы народа вокруг. Менни и Стерни выходят первыми, они несут на руках прозрачный гроб, где лежит оледеневшее тело погибшего товарища Летта. За ним выходят другие, Я и Нетти выходим последними, и вместе, рука об руку, идем через многотысячную толпу людей, похожих на него.